Глава 9. Ужас южных гор. Земляне не торопились. Их отставание от налетчиков составляло около трех часов. По местным меркам огромное расстояние. Тем более, что Тонг прекрасно знает маршрут бегства. Наемникам же приходилось постоянно останавливаться и искать следы разбойников. В подобной ситуации у путешественников появилось время для изучения окрестностей. Южные леса значительно отличались от девственных дебрей восточной Аскании. Исполинские гиганты, вздымающиеся к небу на десятки метров, здесь полностью отсутствовали. Зато повсюду росли тонкие, в диаметре не более 30 сантиметров, стройные деревья со светло-коричневой корой. Их вершина представляла собой тесно переплетенную крону широких массивных листьев. Чем-то этот лес напоминал Олисю сосновые бары. Такой же светлый и просторный. Впрочем, сравнение вряд ли уместное. Тосконская растительность имела характерный синий-зеленый оттенок. Высокая трава достигала груди лошадей, и передвижение пешком было бы очень затруднительным. Чтобы обойти заросли колючих кустарников, приходилось совершать огромный крюк. Животные старались не приближаться к длинным острым шипам. Где-то вверху громко щебетали птицы. Но разглядеть крошечных певцов никак не удавалось. К сожалению, природа обделила тоскону пернатыми. На всех трех материках они встречались крайне редко. Пустое пространство тут же заполнили насекомые. Сотни разнообразных тварей жужжали, свистели, стрекотали. Мимо землян. То и дело пролетали существа, отдаленно похожие на бабочек, стрекоз или жуков. Бедные лошади едва успевали отмахиваться хвостами от кровососущих хищников. Постепенно кустарники вытесняли деревья. Темп движения замедлился. Спрыгнув с коня, Брент склонился к следам и негромко сказал. «Узнаю Кроусала. Мерзавец уходит по самому сложному маршруту». Видимо, чувствует погоню. Несколько лет назад подобным образом он оторвался от егерей и скрылся в нейтральной зоне. «Это действительно серьезная проблема», — уточнил Декриньян. «Да нет», — пожал плечами сержант. «Просто кусты не дают возможности крупным подразделениям развернуться в цепь. Ротная колонна не обладает большой маневренностью, а потому начинает сразу отставать от беглецов». Маленькие группы идут гораздо быстрее. Если я не ошибаюсь, впереди нас ждут топи. Тонг любит гиблые места. Наемники прекрасно видели тропу, по которой отступали бандиты, однако увеличить скорость не могли. Животные явно устали. Они совершили утренний марш, участвовали в налете, и вот новый рейд. Сказывалась и тяжелая поклажа. Примерно к 18 часам преследователи достигли болота. Карс осторожно наступил на мох и тотчас провалился по колено. Ровная поверхность тянулась до самого горизонта. Кое-где торчали сухостойные деревья, на высоких кочках краснели гроздья ягод. «Ехать верхом нельзя», — вымолвил Клин, спешиваясь. «Дно очень вязкое и лошади сломают ноги» а мы успеем выбраться из трясины до темноты спросил тина ночевать в болоте удовольствие малоприятное вряд ли ответила скоец кроусел не зря затащил отряд сюда егеря выбились из силы повернули назад мы сейчас попали в такое же положение надо принимать решение это был недвусмысленный намек тем самым бренд показывал что он выполняет лишь функции проводника. Сержант не хотел брать на себя ответственность за исход экспедиции. Внимательно посмотрев на болото, самурай скомандовал. Привал. Разбиваем лагерь здесь. Разбойники никуда не денутся. Спешка никого до добра не доводила. — Мерзавцы оторвутся еще на часа четыре, — возразил Стюарт. — Не беда, — усмехнулся японец. — Дальше океаны не уйдут. Земляне спешились и начали снимать с лошадей дорожные сумки. Животные должны хорошо отдохнуть. Завтра предстоит трудный день. Время путешественников не поджимало, и потому никто не торопился. Мелаун и Салан резали мясо, а я-то занимался костром. Остальные наемники собирали дрова и готовили площадку к ночлегу. Карс и Олис по всему периметру лагеря натянули тонкую веревку на которую повесили пустые консервные банки. Система сигнализации довольно простая, но надежная. Клин с нескрываемым интересом наблюдал за работой чужаков. Каждый воин прекрасно знал свои обязанности. Слаженность действий поражала. Сразу чувствовалось, что люди провели вместе не один год. В помощи Бренца, Глендерса и профессора члены отряда абсолютно не нуждались. Впрочем, сержант нашел чем заняться. Асканеец отвел пленного Шорки в сторону, привязал его к дереву и приступил к допросу. Надо сказать, особо с мутантом Клин не церемонился. Уже после второго удара в раненное плечо парень сдался. Информация полилась из пленника, как из рога изобилия. Когда Сириус нижним краем коснулся горизонта, путешественники приступили к ужину. Продукты из вагона ресторана оказались весьма кстати. Жаркое из свежего мяса Кона получилось отменным. Вина с собой наемники взяли немного, и оно, к сожалению, быстро закончилось. Утолив голод, самурай повернулся к Брэнсу и негромко произнес. — Что интересного, — поведал пленник, — разговаривали вы с ним долго. Ты не перестарался? — Нет, — улыбнулся сержант. Негодяй получил по заслугам. Ему всего 18, и он добровольно пошел в отряд Кроусала. Захотелось легкой жизни. Грабить и убивать куда проще, чем охотиться и обрабатывать землю. Пусть благодарит Бога, что остался жив. А полученные сведения действительно очень ценны. Выяснилось, что у Тонга уже давно есть своя база. В глухом горном районе бандиты обнаружили старый монастырь. Жившие там монахи исповедовали какую-то странную религию. «Это случайно не хранители?» — взволнованно уточнил Крис. «Трудно сказать», — пожал плечами асканец. «Мутант плохо знает подробности. Когда произошел захват, Шорки был еще мальчишкой. Хотя пленник утверждает, что двое стариков до сих пор живы. Кроусел заставляет несчастных убирать помещение». Взять монастырь штурмом вряд ли удастся. Сооружение находится на высокой скале, и к нему ведет только одна дорога, хорошо простреливаемая со стен. На базе осталось пятеро преданных тонгу людей. Разбойники охраняют захваченную ранее добычу. Да, недовольно покачал головой пол. Смерзавцам придется повозиться. Думаю, блокада налетчиков тоже не напугает. «В замке наверняка сделан запас продовольствия и воды. Зато мы точно знаем, куда идет Кроусол, вставил Карс. «Можно без труда спланировать маршрут экспедиции». «А теперь хорошая новость», — вымолвил Клин. Тонг окончательно поссорился с вождями племени Шорки. Им надоело, что бандит постоянно вербует молодых мужчин, а обратно из похода возвращаются лишь единицы. Новый лидер даже объявил разбойникам войну, но Кроусел вовремя улизнул на запад. «При удачном стечении обстоятельств мы можем приобрести могущественных союзников. Пленник — неплохой повод для переговоров». «Отличная мысль», — заметил Жак. «Если удастся привлечь к облаве мутантов, преступники будут обречены». Обсуждение длилось недолго. Пережитые испытания отняли у людей много сил. Воины легли спать еще до захода Сириуса. К сожалению, земля была влажной, и наемникам пришлось положить на траву рубленные ветки и все взятые из вагона одеяла. Тем не менее, путешественники с грустью вспоминали проданное во владстаке аланское снаряжение. Оно всегда выручало воинов в подобных ситуациях и позволяла отдыхать в относительно комфортных условиях. Как обычно, первыми несли дежурство храбров и аята. Друзья неторопливо обошли лагерь и остановились у болота. Разглядеть следы бандитов на его поверхности труда не составляло. Где-то впереди беглецы тоже расположились на ночлег. «Что ты думаешь об этом?» – неожиданно спросил Русич. «О чем конкретно?» – уточнил японец. Трудно сказать в двух словах, произнес Олес. Я размышляю несколько часов. Какая-то странная, удивительная цепь совпадений. Мы едем на юг. На поезд нападает Кроусел, вероятно воин тьмы. Погибает Олан, и все единодушно решают начать преследование. К отряду присоединяются сержант Бренц, опытный разведчик, и профессор Лэнс, специалист по тайным катакомбам которые без сомнения существуют. А теперь еще монастырь. Я готов поклясться, что старики являются асканийскими хранителями. Тонг использует их в качестве приманки. После короткой паузы Храбров продолжил. Тина, я устал от этой дьявольщины. Мы постоянно сталкиваемся с фактами, не имеющими разумного объяснения. Ей-богу, мне не по себе. Понимаю. Кивнул головой самурай. Ну, увы, ничем помочь не могу. Данная тема поднималась не раз и всегда зависала в воздухе. Мы пешки в большой игре. Надо смириться со своим положением. Группа вынуждена идти по определенному маршруту и преодолевать различные препятствия. Выбора нет. На кону не только судьба человечества, но и наши собственные жизни. Олан лишнее тому доказательство. Когда ты на отказываться от поединка уже поздно. Ночь пролетела достаточно быстро. Лесные обитатели не доставили наемникам ни малейших хлопот. По утверждению клина, вольные охотники давно истребили здесь хищников. Декриньян поднял друзей вместе с первыми лучами Сириуса. Недовольно бурчана-француза, воины неторопливо выбирались из-под одеял. Нельзя сказать, что ночи на Аскании были холодные, но ветер с океана приносил бодрящую свежесть. Огромный белый диск озарил окрестности. Капли росы на траве заискрились и заиграли. Высоко в небе защебетали птицы. Природа пробуждалась ото сна. К сожалению, прекрасный пейзаж остался незамеченным. После непродолжительных сборов и легкого завтрака Путешественники возобновили погоню. Найти тропу, по которой ушли бандиты, труда не составило. Следы на мху сохраняются долго. Началось длительное вынужденное мучение. Ноги вязли в иле, лошади спотыкались, грязные брызги летели по сторонам. Помня о проблемах, возникших в болоте у Аусвилла, земляне внимательно наблюдали за поверхностью. К счастью, гигантских тварей в топях не оказалось. Но и без них переход получился тяжелым. Проваливаясь в ямы и выбиваясь из сил, люди и лошади упорно двигались вперед. О промокшей обуви и одежде никто даже не вспоминал. Главное — сохранить оружие и боеприпасы. Если ценный груз утонет, достать его из смрадной жижи будет нелегко. Время тянулось необычайно медленно. Стрелки на циферблате часов словно остановились. Не стесняясь в выражениях, наемники проклинали Тонго за ужасный маршрут. Наконец, Брентс заметил вдалеке узкую полоску леса. Воины невольно ускорили шаг. Еще немного, и они ступят на твердую сушу. Опасаясь засады, земляне решили принять необходимые меры предосторожности. Карс, Стюарт и Мелоун первыми направились к берегу. Разведчики должны были внимательно обследовать близлежащие окрестности. Спрятавшиеся за лошадей путешественники терпеливо ждали условного сигнала. Вскоре Рона призывно махнула рукой. Подгоняя животных, наемники устремились к густым зарослям кустарника. Воины буквально рухнули на траву. На то, чтобы прийти в себя, понадобилось несколько минут. Бедняга Сатан едва дышал. Бинты на бедре англичанина превратились в грязные тряпки. Линда заранее вколола Крису препарат против заражения крови, но, как говорится, береженного Бог бережет. Не теряя времени, женщина приступила к перевязке. «Господи, зачем мне это надо?» — вымолвил Жак, садясь на колени. «Большая часть из моих 35 лет прошла в скитаниях. Я должен сейчас сидеть где-нибудь в ресторане Смолска и лениво потягивая пиво, любоваться прелестными танцовщицами. Ну что за жизнь? Какое самобичевание, — иронично сказала Салан. Вспомни еще о мягких постелях, белоснежных простынях и ковровых дорожках на полу. Мой милый, за все приходится платить. Вот уже восемь лет, как ты должен быть мертв. Вас спасло чудо. «Справедливое замечание», — согласился Маркиз. «Мы действительно получили второй шанс». «А в чем виноват Олан?» «Властелины, конечно...» Декреньян оборвал фразу на полуслове. Уж слишком внимательно прислушивались осканийцы к его беседе с Линдой. Утечка информации ни к чему. Пусть тосконцы остаются в неведении об истинных целях экспедиции. Между тем... Аланка обработала рану Саттона и двинулась к Храброву. В последние два часа Русич чувствовал острую боль в плече. Однако приступить к осмотру Линда не успела. На поляне появились Карс и Пол. Олис, обратился к товарищу шотландец. Мы нашли ночной лагерь Кроусола. Думаю, тебе стоит взглянуть. Храбров тотчас последовал за Стюартом. Вскоре к ним присоединился Бренц. Помощь сержанта могла понадобиться. Минут через пять Русич увидел возле кустов потухшее костровище. Рядом с обуглившимися головешками лежал труп человека. Лицо несчастного уже обглодали какие-то мелкие зверьки с бурой пушистой шерстью. Клин наклонился к мертвецу и бесцеремонно вывернул карманы. «Чистая работа», — произнес Асканица, разгибаясь троп еще не остыл. Прошло часа 3 четыре не больше. Тонг часто избавляется от тяжело раненых бойцов. Парню вонзили нож в сердце. «Вот скоты», — выругался шотландец, — «могли бы просто бросить. Хотя трудно сказать, что лучше». Кроусел не оставляет свидетелей», — пояснил Брэнс. «Удивительно, как он не скормил бедолагу роксером. Мерзавцы бы не побрезговали». Странная ветвь мутантов. Каннибализм у них в крови. Олис тут же повернулся к властелину. А стоял неподвижно. На лице вождя не дрогнул ни один мускул. С абсолютно равнодушным видом Карс смотрел на мертвого бандита. Упоминание о старом пороке ничуть не смутило гиганта. Мутант предпочитал эту тему в разговорах не затрагивать. Внимательно изучив лагерь разбойников, Клин негромко вымолвил. Надо поторапливаться. Налетчики уехали отсюда рано утром. Судя по отпечаткам, их человек десять. Сделать засаду тонко не решится. Негодяй сейчас думает только о спасении собственной шкуры. С чего ты взял? спросил Пол. Бандитам неизвестно, сколько человек их преследует, произнес сержант. Они не уверены в себе, а потому рисковать не будут. Главная задача — оторваться. Данное обстоятельство позволяет нам ехать быстрее. А если мы ошибемся?» Скептически заметил властелин. Тосконец улыбнулся и развел руками. Никаких гарантий Клин не давал. Впрочем, начать погоню сразу группе все равно не удалось. Лошади нуждались в длительном отдыхе. Ближайшие километры. Животным предстоит преодолеть под седлом всадников. Чтобы не терять время понапрасну, путешественники занялись обедом. Останавливаться после полудня на привал воины не хотели. Нельзя отпускать беглецов слишком далеко. Кроусол должен постоянно нервничать. Рассказывать о последующих шести часах вряд ли имеет смысл. Подгоняя коней, наемники упорно двигались на восток. Трава стала гораздо ниже, и следы копыт на мягкой почве были отчетливо видны. Количество кустов и буреломов значительно уменьшилось, что позволило увеличить скорость. Хотя, конечно, даже о рысе речь не шла. Иногда земляне умышленно придерживали лошадей. Развесистые ветви деревьев представляли серьезную опасность. Столкновение с сучьями грозило переломами и увечьями. На мелкие рассечения и ушибы путешественники внимания не обращали. Куда ведет эта тропа, Бренс, к сожалению, не знал. Точных карт нейтрального района не существовало. Лес оборвался как-то неожиданно и быстро. Отряд выскочил на большое поле, и воины поспешно натянули поводья. Впереди располагался поселок охотников. Судя по площади расчищенной территории, Люди обосновались здесь давно. Метрах в трехстах от наемников, мальчишка-подросток с кнутом в руках пас стада конов. «Что это за деревня?» — спросил Храбров. «Понятия не имею», — честно признался Асканец. «Во время первой экспедиции мы шли чуть севернее. Шорки вели батальон по глухим местам, где нет крупных населенных пунктов. Обратите внимание, парнишка нас совершенно не боится». Ставил Стюарт. А ведь разбойники побывали тут всего несколько часов назад. Нет ничего удивительного, проговорил сержант. Законы в нейтральной зоне очень жесткие. Поселения поддерживают между собой тесную связь и готовы в любой момент прийти на выручку друг другу. Поодиночке им просто не выжить. Банды, осмелившиеся заняться грабежом в местных деревнях, исчезают бесследно. Наши разведчики не раз находили в дебрях полуразложившиеся трупы с пулевыми отверстиями в голове. В открытый бой охотники не вступают. Они бьют из засады, наверняка, а затем исчезают в чаще. Неужели Кроусел, имея армию в сотни сабель, боялся горстки стрелков? вымолвил Саттон. Уничтожить поселки для него бы труда не составило. Как сказать, усмехнулся Клин. Сожги тонк пару деревень, и слух мгновенно распространится по всей округе. Жители покинут свои дома и спрячутся в тайных убежищах. И каков результат? Добыча ничтожна, а врагов тысячи. Снайперы будут скрываться чуть ли не за каждым кустом. Нет, обострять отношения с охотниками этот мерзавец не станет. Кроусл не дурак. Он не раз отсиживался здесь после тяжелых поражений. Лишних вопросов поселенцы не задают. Заплати и получишь продовольствие, одежду, оружие. Знакомая ситуация, заметила ята, Но меня сейчас гораздо больше интересует, насколько мы отстали от налетчиков. Мальчишка нам вряд ли поможет. Пришпорив коней, земляне поскакали к поселку. У первых строений группу встретили трое вооруженных тосконцев. Вперед выступил мужчина лет 50 с густой черной бородой. Рассматривая чужаков, охотник на мгновение задержал взгляд на женщинах и шорки. А тосканица не ускользнул тот факт, что руки мутанта связаны. Подойдя вплотную к лошади сержанта и взяв ее под узцы, поселенец негромко произнес. — Я так понимаю, вы с того поезда, на который напал Тонг? — Совершенно верно, — подтвердил Бренц. Вижу, местные жители неплохо осведомлены о событиях, происходящих на западе страны. Или убийца стариков и детей сам рассказал о налете. Мужчина хитро прищурил левый глаз и проговорил. Еще вчера я бы ответил, что мы не вмешиваемся в чужие дела. Но обстоятельства изменились. Кроусол действительно был здесь около семи часов назад. Значит, разбойники покинули деревню, уточнил Жак. «Да», — бесстрастно сказал тосконец. После короткой паузы он продолжил. «Я мэр Клагран, старейшина данной общины. Мы рады приветствовать гостей. Однако сразу хочу предупредить, законы нейтральной зоны очень суровы. За проступок одного человека отвечают все члены отряда. А потому попрошу дебоши в поселке не устраивать. Тем более сегодня люди слишком ожесточены». Мы не доставим вам хлопот, заверил Олис. Напоим лошадей, передохнем и двинемся дальше. Нас поджимает время. Асканеец тотчас повернулся к Русичу. Только сейчас до мужчины дошло, что не сержант командует группой. На плече незнакомца окровавленная повязка, взгляд прямой, уверенный, автомат висит на груди. Сзади расположился огромный мутант. В его глазах читалась настороженность. Подобных генетических изменений мэрку видеть не доводилось. Впрочем, материк большой. «Странное дело», — вымолвил Лагран. «Раньше армия никогда так далеко не заходила. Вы проявили завидную настойчивость». Тонг столкнулся с серьезным противником. «Но где же егеря?» «Их не будет», — ответил Храбров. Мы сводим с мерзавцем личные счеты. Отряд никому не подчиняется и пойдет до конца. Кроусол должен умереть. На нем чересчур много грехов. «Рискуете?» — догадался старейшина. «Это ваше право. Можно задать один вопрос?» — вмешался Декриньян. «Насколько я понял, бандиты и здесь совершили какое-то преступление. Не расскажете?» «Они нарушили договор» произнес тосконец. Четверо раксоров напали на женщину прямо на улице. Негодяи хотели ее изнасиловать, но несчастная закричала. Тогда мутанты зарезали бедняжку. «Неужели вы не отомстили разбойникам?» удивился Маркиз. «Попытались», вымолвил мэрк. Однако Тонг оказался очень предусмотрительным. Видимо, мерзавец ожидал подобного развития событий. Бандиты застрелили двух мужчин в трактире и бежали. Мы сумели уложить пятерых, но особой радости от этого не испытываем. Погибших уже не вернешь. Ясно, кивнул головой креньян Воины неторопливо ехали по пустынной улице. Редкие прохожие с опаской поглядывали на чужаков. На крышах домов расположились стрелки. Всем своим видом асканийцы показывали что могут в любой момент открыть огонь по врагу. В воздухе витала напряженность. Охотники никому не доверяли, ведь за ошибки приходится расплачиваться кровью. Трактир наемники заметили издалека. И дело даже не в вывеске. Просто возле строения лежали два трупа, накрытых простынями. Чуть в стороне валялись тела трех мутантов. Мрачное безмолвие и вокруг ни души. Поселок словно вымер. Проклятье, выругался Пол. «Ненавижу похороны. Плач женщин и детей действует на меня угнетающе. Предлагаю сразу отправиться в путь». «Нет», — возразил Олись. — «лошади нуждаются в отдыхе. Кроме того, надо наполнить водой фляги и бурдюки. Неизвестно, найдем ли мы в горах источник». Земляне спешились и повели животных к колодцу. Возле крыльца стояло оставленное кем-то ведро. Передав поводья Карсу, Храбров негромко сказал. «Я зайду в дом. Может, удастся купить продуктов?» К Русичу тотчас присоединился Аято. Не успели воины сделать и пары шагов, как в дверном проеме показалась высокая стройная женщина лет 45. Волосы тосконки были убраны под черный платок, Руки слегка тряслись, а глаза опухли от слез. Спрашивать вдову-трактирщика о подробностях трагедии путешественники не решились. «Здравствуйте», — вежливо произнес японец. «Мы преследуем бандитов и хотели бы приобрести немного продовольствия. Цена не имеет значения. Готовы рассчитаться деньгами, вещами, оружием». Асканика молча смотрела на незнакомцев. Она будто не слышала Тина. Скорбь и отчаяние поглотили ее сознание. Прождав около минуты, самурай осторожно вымолвил. «Не подскажете, где хозяин заведения?» «Он перед вами», словно очнувшись, ответила женщина. «После смерти мужа и сына трактир теперь принадлежит мне. Если я правильно поняла, а вы собираетесь прикончить мерзавца Кроусала?» «Да», — проговорил Олесь. У нас твердые намерения. Через десять минут приходите с сумками. Чеканя каждое слово произнесла тосконка. Вы получите все бесплатно. Это мой долг перед близкими людьми. Я хочу лишь одного — увидеть окровавленную голову убийцы. Женщина резко развернулась и скрылась за дверью. Диалог с путешественниками отнял у нее последние силы. а Асканика с трудом сдерживала рыдание. Она не собиралась демонстрировать чужакам собственную слабость. Храбров и Аята не спеша направились к друзьям.